покачал головой Энсу. «Рину совратил Эльзу. Не надо так говорить. Лучше присмотреть к своим дочерям, постарайся понять, какие они на самом деле. О, я только этим и занимаюсь. Не слишком успешно. Эльза готова на все, лишь бы побольнее уколоть ДД. а уж к согласию между собой они приходят только когда есть повод поиздеваться над Иммой. Не вынуждай меня ссориться с тобой. Такими их видит Лила. Зачем ты повторяешь за ней всякие глупости?»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 «Для начала надо выяснить, где она». Деде вдруг перешла на диалект. «Эта дрянь недавно звонила». «Она у бабушки».